Глава тринадцатая Сознание возвращалось к темному эльфу медленно, неохотно, с трудом продираясь сквозь липкую паутину боли. Но вспомнить события последних дней, в том числе, что именно привело его в такое состояние, Леорн как ни пытался, не мог. «И не сможешь», — заверил голос рядом. «На тебе ментальный блок». «Что?» Вопрос о том, что творится вокруг, стал для темного эльфа как никогда актуален. С трудом разлепив веки и скосив глаза, Лерн увидел стоящего рядом высокого черноволосого мужчину. Мгновенное узнавание равнодушно надменного профиля, Эдди и Морец со все нарастающим удивлением осознал, что перед ним никто иной, как Саваон, старший из архи-вампиров. Какого демона? Прохрипела Леорн. Что вообще происходит? Ты почти неделю покойником провалялся, спокойно ответил архивампир. И поверь, подробности того, что испытывала в мертвом теле твоя душа, тебе лучше не знать. Блок необходим, чтобы уберечь твою психику от безумия. В комнате повисло молчание. Алиорн пытался переварить полученную информацию и, отстранившись от головной боли, понять, кто вообще мог его убить. Логика подсказывала лишь один вариант — а Ашертен. Такие же, как он. Но почему? И какую оплату пообещали Деймару, что его старый учитель решился на подобное? Алиорн зло скрипнул зубами. Как бы то ни было... Он жив, и как только разберется во всем происходящем, кому-то сильно не поздоровится. Шум открываемой двери отвлёк Дейморца от размышлений о способах возможной мести. Архивампир тоже обернулся к вошедшему. «Артур», — приветствовал он, — «принимай пациента, он очнулся». «Благодарю, Саваон», — откликнулся правитель Вайленберга. «Сам дальше справишься?» — спросил старший. — Вроде бы тут совсем немного связей восстановить осталось. — Да, вполне, — отозвался Артур. — Еще раз спасибо за помощь. Саваон удовлетворенно кивнул и быстро покинул комнату. — Артур, я хочу знать, кто меня убил, — требовательно посмотрел на вошедшего правителя Вайленберга Алиорн. — Яд, — коротко ответил тот, одновременно начиная осмотр. «И предвидя твой следующий вопрос, те два типа, которые на тебя напали, мертвы. Ты успел их нашинковать, прежде чем отправиться на тот свет?» «Это радует». Золотистые глаза эльфа слегка прищурились. «Но каким образом меня смогли оживить через неделю после смерти? И какого демона вообще неделю ждать пришлось?» Долго объяснять. Артур поморщился. Давай ты спросишь у кого-нибудь еще, тем более, что твои родственнички знают о происшедшем куда больше меня. Больше? Во взгляде Алеорна промелькнуло недоверие. Ответить Дейморцу Артуру помешала резко распахнувшаяся дверь и влетевшая в комнату Ланатиэль. Ее растрепанные пепельные кудряшки. Разметались по плечам, а бледное лицо еще хранило следы недавних слез. «Ты живой! Живой!» — взволнованно воскликнула она, не отрывая глаз от Алиорна. Ланатиэль устремилась было к кровати, но тотчас замерла под пристальным взглядом эльфа. «А ты что тут делаешь?» — холодно спросил Алиорн. Полуэльфийка вздрогнула, как от удара хлыста, и испуганно посмотрела на архивампира. Глаза ее наполнились влагой. «Арт, он что, меня тоже забыл?» — прошептала она. «Да я... я же тогда... я ведь...» От вида едва не плачущей девушки голову Леорна словно сжали в тисках. Боль стала почти невыносимой, однако он все же смог восстановить в памяти какие-то обрывки разговора, ночь и, главное, собственное признание. И с трудом прохрипел. «Лана, я помню, помню, прости». «Прости?» — тотчас взвелась Ланатиэль. «Ты обещал, обещал, что с тобой ничего не случится, а сам взял и умер. Думал, на том свете от меня скроешься? грентас два. я и там тебя достану». «Лана, я знаю свое имя!» Вскрикнула девушка. — Все, хватит с меня. И так ждала демон знает сколько из-за твоих постоянных условий. Довольно! Отдавай уже свой демонов в браслет. И немедленно. Иначе я тебя лично обратно на тот свет отправлю. Алиорн перевел растерянный взгляд на Артура, но тот только ухмыльнулся и сообщил. — Предупреждаю, второй раз не воскрешу. Дейморец вновь посмотрел на напряжённую девушку, которая, кажется, сдерживала слезы из последних сил. Ланатиэль вновь страдала из-за него. И какой смысл мучить ее, да и себя лишний раз, тем более, что он ведь все уже решил. На губах Алеорна промелькнула легкая улыбка, а затем он снял браслет и протянул его кудрявой полуэльфийке. Несколько мгновений Ланатиэль, не веря собственным глазам, смотрела на предложенное украшение, а потом, будто очнувшись, поспешно схватила браслет и надела себе на руку. Артефакт легко сжал тонкое запястье, и девушка, счастливо всхлипнув, прижалась к Элиорну. Недолго понаблюдав за обнимающейся и ничего не замечающей вокруг себя парочкой, Артур удовлетворенно хмыкнул и вышел из комнаты. Все получилось так, как он и планировал. Поэтому теперь о странном увлечении Алиорна его алиантой можно было не беспокоиться. Несколько дополнительных блоков в памяти тёмного эльфа и Моцилла на послужат абсолютной гарантией того, что эта проблема решена раз и навсегда. «И заметь, маленькая, твое условие выполнено. Вреда я ему не причинил», — еле слышно прошептал Артур. Архивампир вновь улыбнулся и направился к лестнице. У него оставалось еще одно незавершенное дело — обеспечить безопасность избранницы Даррена, а потом можно будет спокойно отправлять тень обратно в Академию под защиту кровавого карателя. И больше ошибок он не допустит. На этот раз в Лиорскую Академию мы возвращались на Дракон-экспрессе. Я задумчиво наблюдала за проплывающими мимо облаками, щурилась на солнце, И от нечего делать мыслями вновь и вновь возвращалась к первому дому Аэнор. Нет, все таки не понимала я тёмных эльфов и их странные правила. Действительно не понимала. Поднять столько шума. Из-за чего? А ведь изначально сегодняшнее утро, несмотря на неприятный разговор с Артом, протекало спокойно. Ровно до того момента, пока Шалия не увидела на Ланатиэль, «Браслет своего старшего сына». Двойно пресветлое, что тогда началось. ее гневный вопль. «Как вы посмели, без официальных представителей? Она же принцесса!» Слышал, кажется, весь первый дом. еще буквально мгновение назад, радующаяся возвращению Алеорна в мир живых, Атара теперь пылала яростью и, кажется, была готова немедленно отправить бледного от слабости отпрыска обратно в кокон. Но потом шалия все же взяла себя в руки, и вот после этого началось какое-то безумство. Дом Аэнор стремительно начал заполняться темными эльфами и в таком же темпе украшаться праздничными лентами и цветами. Но одновременно с праздничными приготовлениями подаль зеркалу проходил неприятный разговор шалии сначала с матерью пятого дома, а потом еще более тяжелый с его величеством Ульрихом Вельским. Причем, если присутствие на переговорах Арта как свидетеля и заинтересованного лица, я могла понять, то зачем он потащил с собой меня? Нет, пользы-то от меня никакой. Однако же из переговорной вырваться не удалось. В результате за несколько часов вся эта ругань и суета измотала меня настолько, что известие о прибывшем драконе до Академии оказалось просто бальзамом на душу. «Наконец-то!» — мысленно ликовала я и прощалась с матерью первого дома, едва не подпрыгивая от радости. И только теперь, когда город темных эльфов остался далеко позади, ко мне возвращалось спокойствие. Я вспоминала кислое лицо Шалии, неприкрытую злость Атары Эленель Нерион и возмущенного Ульриха, и по-прежнему не могла понять, что их не устраивает. «Нет, ну почему?» Наконец, не выдержав, спросила я вслух. «Чем они все недовольны?» «Ты о чем, маленькая?» Лениво уточнил Арт. «А помолвки Ланы с Алиорном», Выдохнула я. «Ладно, шалия бредит чистой кровью. Ее не устраивает даже то, что ланатель принцесса. Но остальные-то... Алиорн пусть и не карминский наследник, но все-таки крут неимоверно, и статус у него высокий». От толку от этого статуса?» — фыркнул Рот. «Выгоды от него ни Ульриху, ни Эленель никакого». «Почему?» «Тень. Родство у темных эльфов — весьма сложная штука», — откликнулся вместо некроманта Ари. «Во главе каждого клана стоит Атара, мать дома. При этом у нее по закону не может быть мужей. Для будущего потомства Атара выбирает наиболее подходящих и сильных мужчин. И именно сильнейший...» в дальнейшем становится ее фаворитом. В доме Дейрон, например, таковым являлся мой дядя, отец Астаниэля или Лабель. О, -о, О, я изумленно хлопнула ресницами. А разве у тебя другой отец? Другой, подтвердил Ларри. Я как раз живой пример того, что иногда матери находят какого-то мужчину, который фаворитом становиться не стремится. Но кто потенциально пригоден для рождения сильного потомства и, как следствие, укрепления всего дома? В этом случае матери выходят на своеобразную охоту». Эльф фыркнул, а вслед за ним расплылись в улыбках и остальные. «Короче говоря, тут уж как повезет. Но речь сейчас не обо мне, а о том, что Элленель -э -э Нерион, как видишь, удалось когда-то совратить Ульриха». Разумеется, в этом случае ребенка она планировала не для физического усиления дома, ведь Ульрих — человек, а только для политической выгоды. В доме Нарион у не было никаких прав, ведь она полукровка. Да и у Ульриха по той же причине она не могла претендовать ни на что, кроме титула, ведь в Вельске установлено правило «престол наследует лишь проявленный светлый человек». Как Светлый, Ульрих признал ее дочерью. И все. А дальше Ланатиэль предполагалась использовать с максимальной выгодой. «Использовать?» Я поморщилась. «Согласен, слово грубое. Но точнее, к сожалению, не скажешь». Ари развел руками. «В общем, как принцессу, ее вполне можно было выдать замуж за Аларика Карминского и тем самым укрепить связи между государствами». Ведь в Карминии никаких законов престола наследия нет. Хочешь, будь светлым магом, хочешь темным, даже полукровкой можешь быть, главное, чтобы сильным и проявленным. В общем, и Ульрих, и Элинель имели бы какое-то влияние на принца через дочь и будущего наследника. Однако с темными эльфами совсем другая ситуация. Когда женщина выходит замуж за одного из нас, Она полностью переходит под влияние и покровительство мужа и его дома. То есть после свадьбы Ланатиэль станет неотъемлемой частью первого дома Аэнор, и только его. Никто, кроме Алеорна и Атары, Шали и Аэнор, влияния на нее иметь не будет. Так что ни Ульриху, ни Эленель, сама понимаешь, ничего не светит. А Лерн не из тех, на кого можно хоть как-то воздействовать. Все планы этой парочки пошли крахом. Так с чего бы им радоваться? Да, радоваться действительно нечему, — согласно протянула я и нахмурилась. Знаешь, хорошо, что так вышло. Подумать только, завести ребенка лишь для укрепления собственного влияния. Вот ведь расчетливые долгожители, а? «Не они первые, не они последние», — прокомментировал Арт. «Династические браки — весьма распространенная практика, маленькая. Думаю, не совру, если скажу, что только наша раса из-за специфических особенностей избежала подобного». «Не соврёшь», — подтвердил Ари и, взглянув на меня, добавил. «Так что тебе, Тенька, повезло». После чего ободрительно подмигнул и откинулся на циновку. Вообще, надо отметить, Ари вел себя так, словно и не было никакого ночного разговора. И я вдруг поняла. Именно это меня больше всего и устраивает. Несмотря ни на что, мне просто хотелось видеть брата рядом и знать, что он искренен. Какая разница, с чего все началось? Жить нужно тем, что имеешь сейчас. Еще бы разобраться, почему так омрачен молчали Фрод. рот. И вообще хорошо будет. Но моей вины перед ним вроде бы никакой нет, а в чужие тайные проблемы вмешиваться без спросу не хотелось. Захочет — расскажет сам. Утвердившись в этой мысли, я окончательно успокоилась и остаток полета посвятила занятию, для которого драконы приспособлены лучше всего — сну. Поскольку из Мелодира мы вылетели поздно, то и в Леорию прибыли глубоко за полночь. Правда, сей факт не помешал Анхайлигу встретить нас прямо у входа в Академию. «Вернулись? Славно!» — оглядев нас, коротко констатировал Архимаг, а потом в упор посмотрел на рода и рыкнул. «За мной! Сейчас же!» После чего резко развернулся и быстрым шагом двинулся по направлению к факультету некромантии. На скулах рода заиграли упрямые желваки, однако спорить он не осмелился и покорно последовал за архимагом. Я недоуменно следила за тем, как удаляется нервно сжимающий кулаки рот, и задавалась одним единственным вопросом. Чем же он так своего отца разозлить успел? Ведь даже если Анхайлик узнал о ритуале обретения силы, то в первую очередь он бы предъявил претензии мне. «Кажется, у парни проблемы». задумчиво протянул Даррен. «Очень на это надеюсь», — неожиданно откликнулся Ари и, извинившись, скрылся под маскировкой, оставляя нас одних. Как-то не вовремя Анхайлик семейные разборки устроил. Арт недовольно поморщился. «Жди его теперь. А у меня, между прочим, и в Вайленберге дел полно». «Так ты не жди», — предложила я. «Занимайся делами, а как он освободится, я тебя позову». Во взгляде Арта промелькнуло сомнение, однако, чуть поразмыслив, он все же согласно кивнул. Видимо, за неделю отсутствия отсутствии проблем и впрямь накопилось порядочно. Поэтому Арт наградил меня легким поцелуем, а спустя мгновение исчез. «Я жду объяснений, Родрик». Едва некромант переступил порог кабинета, потребовал мрачный, как сто демонов анхайлик. Внятных и, желательно, убедительных. «Может, мне сразу вещи пойти собирать?» — буркнул рот. «Грентас-2!» два. раздался злой рык, и в помещении ощутимо похолодало. «Нагулялся уже, хватит! Я желаю знать!» «Почему ты не только не остановил запретный ритуал, но и сам в нем увяз по уши и не отводи глаза? Ты все равно отсюда не выйдешь, пока все мне не расскажешь. Даже если для этого придется тебя принудить, тиран!» Вздохнув, выдохнул рот еле слышно. «Для тебя это новость?» Ледяным голосом процедил Анхайлик в ответ. «Нет, но иногда я все же надеюсь на чудо. — огрызнулся некромант. — Чудес на свете не бывает, Родрик. А я все еще жду объяснений. Пока жду. — Хорошо. Понимая, что так или иначе, а рассказывать придется, сдался рот Я объясню тебе все. Но с одним условием. Взамен ты расскажешь о своей жене. Архимаг задумчиво поджал губы. На лице его, к изумлению некроманта, промелькнуло сомнение, и рот не выдержал. «Старый параноик! Ты вообще хоть понимаешь, насколько это ненормально? Ты столько лет женат, а я узнаю это только теперь! И от кого? От архивампира! Анхалик, я твой сын, мать твою!» «Не поминай бабку в Суи, раздраженно буркнул Архимаг. Еще появится, не приведи, Грент, проблем потом не оберешься. Хорошо расскажу все, что могу, но немного. Я, знаешь ли, тоже в некотором роде связан с словом. Рот удивленно приподнял бровь, ибо прекрасно знал, что выбить из Анхайлига хоть какое-то обещание было практически нереально. Потом, все потом, заметив его взгляд, отмахнулся Архимаг. Сначала рассказывай, что у тебя с тенью. Ничего, так что зря переживаешь, ответил Рот и скривился. Просто несколько лет назад, когда ты. В общем, когда мне пришлось покинуть Академию, а Джулию забрали инквизиторы. Я весьма опрометчиво заглянул к колодцу скорбящих. Вопреки ожиданиям Рода, услышав это, Анхайлик даже не выругался. Нет. Он просто с совершенно спокойным лицом встал и, скрипнув зубами, треснул кулаком по ближайшей стене. Мгновенный всплеск силы, и на месте удара осталась приличная вмятина, а по стене поползла сеточка трещин. После этого темный архимаг отряхнул с руки штукатурку, отошел к окну и бесцветным тоном спросил. «Как звучал ответ?» «Ты встретишь того, кого возненавидишь», — покорно откликнулся рот. «Трижды нужна ему будет твоя помощь. В первый раз попросят тебя. Не откажи и вернешь свою жизнь. Второй раз помоги сам и вернешь свою девушку. В третий раз тебя будут умолять о помощи». Сделай больше, чем просят. Только тогда обретешь полное спокойствие. Вот, значит, как. Задумчиво протянул Анхайлик. В первый раз, насколько я понимаю, помощь ей понадобилась сразу же при вашей встрече. А во второй раз? Бабка ее. Рот вздохнул. Я дал Тени слова помочь, когда еще понятия не имел, кто она. А после того, как узнал о бантера и вампирах, как только понял, что в ней сосредоточено все, что я ненавижу, в общем, оставалось только ждать. Тем более, сам видишь, предсказание сбывалось слово в слово. Но ты уже все вернул: и семью, и девушку. Какой смысл в помощи теперь? Не знаю. Рот пожал плечами. «Но у темных эльфов тень умоляла. И я просто не мог не выполнить последнего условия Оракула, понимаешь? Поэтому помог». «Но Оракул требовал сделать больше, чем она просит». «Верно». Некромант отвел глаза. «И?» — поторопил Архимаг. «Давай договаривай уже. Чего ты там начудил?» Почему я должен клещами из тебя все вытаскивать? Понимаешь, тень должна была переместиться к карту, когда тот полностью находился под действием своей второй эпостаси. Неохотно стал объяснять рот. А его женой она тогда не являлась. Значит, защиты от архивампира никакой не было. Понятное дело, что от потери крови она бы умерла. А за час... Артур не успел бы восстановиться настолько, чтобы ее вернуть, поэтому перед началом обряда я накинул на нее полог отвращения смерти. Это дало тени сутки жизни, а уж там Арт смог бы ее удержать, что он в результате и сделал. В общем, вместо наблюдения за трагической и окончательной смертью архивампира... «Ты, получается, его спас!» — заключил Анхайлик со смешком. «Да», — печально подтвердил рот и уставился в пол. «Прости, но я не мог иначе». «Уж понятное дело!» — Архимаг постучал пальцами по подоконнику. «И какого демона тебя к колодцу скорбящих потянуло, балбес великовозрастный?» «Я рассказал все, что ты хотел услышать». никак не отреагировал на укор рот. Теперь твоя очередь. Анхельик вздохнул, потёр виски, а потом кивнул на одно из кресел. Садись. Парой слов тут все равно не обойдешься. Может, ты хоть что-то все-таки слышишь? В который уже раз с надеждой спрашивала я ударно. Нет, миали. Может, вы все-таки просто постучитесь? в который уже раз раздраженно предложил тот в ответ. И в раздражении высшего вампира не было ничего удивительного, ибо под дверью Анхайлигова кабинета мы дежурили уже второй час. А что еще оставалось делать? Надо же было как-то узнать, когда Анхайлик освободится. Рассарту обещание дала. Вот только пообещать-то я пообещала, а о том, как это технически можно выполнить, не подумала. Дары на одного послать не получалось. Наученный горьким опытом, тот напрочь отказался оставлять меня одну даже в собственной комнате. А больше просить было некого, поэтому пришлось занимать выжидательную позицию в пустом ночном коридоре и ждать. Сначала это даже казалось хорошей идеей, но кто же знал, что отец с сыном так долго общаться будут? «А может, они уже спать ушли?» — мрачно предположила я. «Мимо нас...» Даррен отрицательно мотнул головой. «Вряд ли». Ну о чем можно столько времени говорить?» «Без понятия». «Даррен, ну прислушайся. Может, ты хоть что-то все-таки...» «Ми-али», прорычал высший. «Тут защитный полок. Услышать сквозь него что-либо физически невозможно. Просто подойдите и постучитесь в эту демонову дверь». «Если такой умный, иди да сам постучись», — огрызнулась я. «Похоже, и впрямь это единственный вариант», — вздохнул Даррен. Он решительно протянул руку к двери, но та внезапно открылась, выпуская в коридор рода. «О!» — некромант с удивлением оглядел нас. «Вы чего тут делаете-то?» «Да вот, хотели узнать, когда Анхайлик... того... освободится». Объяснила я, краем глаза заглядывая в кабинет. «Я освободился», — устало донеслось оттуда. «Заходи. И чего тебе опять не спится тень?» «Да это, собственно, не мне», — скользнув в помещение, призналась я. «Это я хотел кое-что уточнить», — прозвучал за моей спиной голос Арта, а следом вошел и он сам. «И какие области интересов охватывает твое кое-что?» с подозрением уточнил Анхайлик. «Защита Академии, Леория и гарнизон, разумеется», спокойно ответил Арт. «У меня тут появились некоторые идеи». Арт вдруг резко замолчал, а в следующее мгновение прямо посреди кабинета развернулась спираль темного портала. Секунда, и из него выпорхнула шикарная брюнетка. Одета она была в обтягивающее длинное платье с декольте, хотя длинным его можно было назвать лишь условно. Несколько откровенных разрезов позволяли полностью насладиться зрелищем идеальных точёных ножек. «Анхайлик, дорогой!» — заметив архимага, радостно воскликнула она и порывисто обняла некроманта, не забыв чмокнуть в щеку. Лицо того скисло, а я едва сдержала изумленный вздох. чтобы кто-то осмелился в таком тоне разговаривать с Анхайлигом. Однако, кроме меня, этому факту никто почему-то не удивился, даже все еще стоящий в дверях рот. Лоралия, ты что тут забыла?» Тем временем с тяжелым вздохом спросил Архимаг. «А чего такой тон?» — мгновенно нахмурилась женщина. «Ты что, не рад меня видеть?» «Рад, конечно». Тотчас справился Анхайлик: Я тебе всегда рад, что ты. Просто ты неожиданно появилась. Так получилось! Брюнетка, словно извиняясь, развела руками, а потом, перехватив задумчивый взгляд архивампира, кокетливо повела плечиком и неожиданно резко заметила: Я женщина-юноша. Имею право выглядеть так, как мне нравится. Разумеется, миледи тирана. Тотчас откликнулся Арт, вежливо улыбаясь. «Миледи Тирана? Она?» Я недоверчиво хлопнула ресницами. «Это кем же она Анхайлигу приходится? Помнится, Арт и Алиорн упоминали о жене?» «Так что тебя сюда привело?» Снова спросил Анхайлик. «Ну, во-первых, хочу тебя обрадовать». «Маленькая себя чувствует хорошо. А во-вторых, мне нужна твоя помощь. У нас в лесах неподалеку от поместья, кажется, завелась какая-то дрянь. Надо ее найти и убить». «Что за дрянь? Конкретнее можно?» — обеспокоился Архимаг. «Откуда я знаю?» — брюнетка обиженно надула губки. «Я в ваших тварях не разбираюсь. Моя магия совсем другого профиля». «Ну, хоть что-то ты о ней сказать можешь?» «Могу!» Она мерзко воет по ночам и мешает нам спать. Анхайлик медленно выдохнул, но пока все еще спокойно уточнил. «То есть ты хочешь сказать, что переполошилась только из-за воя?» «Ну, да. А что, мало?» «Сходи быстренько посмотрите. Прямо сейчас. Лоралия». Я несколько занят, если ты не заметила, скрипнул зубами Архимак, и я не могу просто так взять и покинуть Академию. Почему? Эти слова женщине явно не понравились. Лоралия вмиг помрачнела, а в ее глазах зажглись недобрые искорки. И я Архимак Леории, заметив это, осторожно сообщил Анхалик, и связан с городом. Ты ведь прекрасно знаешь, что это такое? Женщина недоверчиво приподняла бровь. Архимаг? А где Витор? Где мой милый старичок? Уже полгода, как у двойны. <гас> Лоралия погрустнела. Жаль, с ним так интересно было беседовать. Но что мне теперь делать? Ты можешь подождать хотя бы несколько дней. Поместье защищено так, что там и взвод нежити не пробьется». «А вой?» — воскликнула женщина. «Нас этот вой уже порядком достал, так что пока не придумаешь, как решить проблему, не отстану». Анхайлик, кажется, с трудом сдерживался, чтобы не схватиться за голову. Бросив мученический взгляд на присутствующих, архимаг вдруг остановил взгляд на роде, и глаза его радостно вспыхнули. «Сына забирай!» Бодро предложил некромант. «Он вам поможет!» «Я?» — поперхнулся рот и разом побледнел. «Он?» — со скепсисом вперемешку с легким любопытством посмотрела на предложенного кандидата брюнетка. «Анх, милый, Ну, Родрик же совсем еще мальчик!» Мальчик неожиданно для всех быстро закивал, соглашаясь с таким определением. «Ничего!» «С вашей воющей тварью он вполне справится», — стал убеждать Анхайлик. «Ты уверен?» «Абсолютно. К тому же Родрик совсем недавно изъявлял желание поближе познакомиться со своей мачехой». «Ну, если так, то ладно», — изрекла Лоралия задумчиво. «В конце концов, ты прав. Мальчику необходимо хоть и изредка общаться с семьей». Женщина улыбнулась. Подхватил растерянного рода под руку, и оба исчезли в тёмной спирали телепорта. Только после того, как портал полностью закрылся, Анхайлик глубоко с явным облегчением вздохнул, потер руки и довольно посмотрел на Арта. «Ну что там у тебя за идеи? Выкладывай!» Клянусь, я впервые видела настолько счастливого Архимага. Различные способы улучшения защиты Арт и Анхайлик увлеченно обсуждали добрых полтора часа. Причем, будь их воля, обсуждали бы и дальше, но тут я не выдержала и попросила выделить себе хотя бы небольшую подушку. «А ты чего тут делаешь до сих пор?» — недоуменно спросил Анхайлик, отрываясь от графиков и листков с расчетами. «Так вы меня не отпускали?» — рассеянно произнесла я и зевнула. Архимаг перевел взгляд на Арта, и тот, заверив, что скоро вернется, тотчас потянул меня к выходу из кабинета. Прости, маленькая, переместив нас сразу в мою комнату, извинился он. Мы что-то и впрямь увлеклись. Ничего, я махнула рукой и с наслаждением упала на собственную кровать, а потом полюбопытствовала. Слушай, а та женщина, которая рода забрала, кто она? Арт скривился. как от лимонной кислоты, и ответил. «Мать Анхайлига! Редкость мерзкая бабка с жутким склочным и мстительным характером. Связываться и спорить с ней себе дороже». «О, погоди! Бабка?» изумленно вытращилась я на мужа. «Ничего себе! Это же сколько ей лет? Четыреста?» Да чтоб ехать в половину так мерзко выглядела в ее возрасте. <свят> Что ты? Арт тихонько рассмеялся. Это была просто хорошая иллюзия. Лоралия ведь по специализации архимаг-менталист. На самом деле, она выглядит намного кхм, старше. Очень намного, уж поверь. На меня-то никакая ментальная магия не действует, поэтому я истинный образ вижу. Вспомнив, как огрызнулась Лоралия, заметив пристальный взгляд Арта, я поняла, что это и впрямь так. Надо же, кто бы мог подумать, что мать Анхайлига еще жива, да и к тому же обладает такой силой. «Тебе рано вставать, маленькая», — напомнил Арт. «Да-да, сейчас быстро в душ и лягу». Кивнув, я медленно поднялась с кровати и направилась в ванну.